Свежесть. Зерновые теряют питательную ценность после сбора урожая, и они теряют еще больше при производстве муки. Понятие свежий хлеб уловка, вводящая в заблуждение. В лучшем случае имеющееся у вас зерно собрали прошлой осенью, но на практике мука может пролежать несколько лет, прежде чем ее используют для выпечки хлеба. При хранении зерна атакуются насекомыми, грызунами и плесенью. Во избежание этих проблем, а также для круглогодичных поставок зерна, фермеры и производители продуктов питания прибегают к помощи ряда токсичных химикатов и консервантов. Если вам действительно нужны свежие продукты, то они должны поступать к вам из фруктово-овощной лавки, либо, что еще лучше, прямо из сада или огорода. Термин «срок годности» указывает на промежуток времени, в течение которого пища может храниться, прежде чем она испортится. Порча продукта по сути означает, что на нем обосновались и вовсю хозяйничают всевозможные микроорганизмы. Допуская, что у какого-то продукта длительный срок хранения, мы открыто признаем, что он не способен поддержать ничью жизнедеятельность даже самых неприхотливых микроорганизмов. Если какой-то продукт остается свежим дольше нескольких дней, следует усомниться в его способности укрепить наше здоровье. Самое главное достоинство зерновых — их устойчивость к длительному хранению, но это же их качество сводит на нет шансы людей когда-либо получать их в свежем виде. Если вас не тянет на фрукты, значит вы не голодны.